Глава 7 Мегаполис окружал древнюю крепость. Высотки теснились друг к другу, создавая расширяющиеся к центру кольца улиц, когда-то выверенные градостроителями. Улицы, как круги на воде, расходились все дальше от центра, пересекались широкими проспектами, создавая четкую структуру, свойственную городам на Матерне. По мере удаления здания мельчали, приобретали все более хаотичный вид. И вот как окраинам уже лепились маленькие одноэтажные дома, рассыпанные будто кубики на многие мили. Так технологичный город паутины оплетал реликтовый лес с цитаделью внутри. Многие крупные драконьи города материнской планеты строились вокруг древних крепостей. Каждая цитадель была уникальна и в то же время похожа на остальные. Мегалиты крепостных стен цитадели Образовывали сложную шестилучевую звезду. Под защитой стен возвышался старый замок, от громады которого захватывало дух. В алых сумерках Кай стоял у врат цитадели. Столь древнее величественное сооружение производило неизгладимое впечатление и у большинства вызывало трепет и восторг. Но Кай был взволнован по другой причине. Он впервые пришел на Фератум в статусе взрослого дракона. Кай и раньше бывал на церемонии в храме, но никогда на празднике после. Чтобы унять волнение, дракон принял дополнительную дозу интры. Пришедших встречали служители храма в золотых церемониальных одеждах. Многие знакомые были здесь. Кай прошел внутрь. В огромном зале уже собралось около сотни драконов. Горели тысячи свечей под сводчатым потолком. После городского пейзажа. Увиденное казалось картинкой со страниц древних легенд. Кай представил, как к цитадели каждого Капитолия стекаются драконы. Скоро заполнится церемониальный зал, потом площадь перед замком, а дальше вся цитадель. «Кай!» — окликнули его. Молодой дракон повернулся и увидел подошедшего друга. Тот сжал его плечо большой сильной ладонью. «Как твои успехи в пилотском кресле?» Произнес статный дракон, чуть встряхнув Кая за плечо. Кай повторил приветственный жест. Нормально? Он хотел еще что-то сказать, но вдруг уже отвлекся. К ним подходили, здоровались, разговаривали. Народу становилось все больше. Вскоре стало не до разговоров. Под сводами торжественного зала зазвучала музыка, мощная и многоголосая. Каменные стены, как резонатор, усиливали звук клавишно-духового инструмента. Чарующие звуки создавало множество труб, уходивших под потолок. За крошечной ширмой сидел музыкант. Инструмент занимал четвертую часть стен зала. Его мощь и красота потрясали. Сотни пар глаз взирали с благоговением на древний инструмент. Минуты тянулись, наполненные музыкой. В толпе загорались свечи. Кай достал заготовленную свечу, зажёг, поднял ее над головой. Море огоньков колыхнулось, вторя старинному инструменту. Потом все стихло. Только отголоски последних нот эхом носились под каменным высоким потолком. Гер повернулся к Каю и шепнул на ухо. «У нас шестая платформа». Кай кивнул. На постамент перед ширмой музыканта вышел Верховный. Его деловой черный костюм комично контрастировал со старинным инструментом за спиной. Началась традиционная речь о победе разума над дикарскими инстинктами, о 30-летней эре без войн, о покорении межзвездного пространства и о венце природы, цивилизации драконов. За 17 лет своей жизни Кай слышал много речей. Это отличалось лишь акцентами на покорении других солнечных систем. Снова мелодия понеслась по залу. Служители храма начали раздавать кубки с вином. Кай потушил свечу, бросил на пол, растоптал в знак падения старого режима и появления нового порядка. Кто-то передал ему кубок. Он сделал глоток, передал Геру. Тот поднес кубок к губам и передал дальше. Зал шумел. Слышалась возня и тихие разговоры, а через четверть часа толпа медленно потянулась к выходу. Когда Кай покинул зал, снаружи было уже темно. Реликтовые деревья за спинами цитадели громады листьев закрывали ночное небо. Драконы всех возрастов спешили кто куда. Друг шел рядом. Они ни о чем не разговаривали. Гер чуть старше и уже не раз бывал на вечеринках. Он уверенно шагал к вокзальной платформе, а в ночном небе над городом взрывались сотни фейерверков. На каждой площади Капитолия давали салют. Электропоезд стремительно несся сквозь город. Полупустые вагоны сверкали стеклом и металлом. Гер улыбался, поздравлял всех встречных, болтал о ерунде. Кай смотрел в окно и слушал в вполуха. В соседнем вагоне примостилась тайка девушек. Они оживленно разговаривали и поглядывали на друзей через стекло. Гер помахал им рукой, девушки заулыбались в ответ. Кай, ты чего?, спросил Гер. Кай пожал плечами и продолжил задумчиво смотреть в окно. ⁇ Да брось, тебе понравится праздник! ⁇ На вот, возьми. Гер протянул свою таблетницу с интрой. Кай помотал головой. Интра не только избавляла от ненужных эмоций, но и поднимала настроение, но на Кае второе свойство интро никогда не действовало. Такая особенность встречалась редко, но была полезна там, где требуется трезвая оценка и быстрая реакция. Вероятно, этот факт и определил его в пилоты. Учеба давалась Каю легко.